как следовало из представленных компьютером материалов, вокруг «Белатрикс» обращалось шесть планет. «Белатрикс-1» на расстоянии 500 миллионов миль от раскаленного светила, а орбиты остальных пяти достаточно равномерно распределились в последующих 3 миллиардах миль. Брауэр быстро ознакомился с донесением разведывательного звездолета, обследовавшего систему «Белатрикс». «Белатрикс-1», выжженная горячей звездой, нагретая до 150 градусов по Цельсию, не годилось для жизни, и там, естественно, никого не было. Белатрикс-2 была обитаемой, водяной мир, под водой понималась смесь жидких галогенов, дружелюбные местные жители дышали хлором, а их кожа не поддавалась даже втористому водороду, озера которого повсеместно встречались на планете. На Белатрикс-3, также обитаемый, жили жвачные, травоядные, четвероногие, но разумные существа. На этой планете находилась и небольшая колония людей. Брауэр продолжил чтение. «Белатрикс-4 представляла собой необитаемую, малоприятную скалистую планету с редкими лишайниками, на которой еще не началась эволюция. Белатрикс-5 была газовым гигантом с сильной гравитацией, также необитаемым, посадка на ней сочли излишней. Белатрикс-6, планету земного типа, хотя и с более низкой средней температурой, населяли гуманоиды, цивилизация которых вступила в стадию оседлого земледелия. Разведчики рекомендовали избегать контактов с обитателями планеты и опасения нарушить естественный ход развития. Их предложение было принято. Брауэр вновь потянулся к отчету поисковой экспедиции. Теперь его не удивляло предположение Тотивака о возможном местопребывании Чаркета. Где еще мог спрятаться преступник? Как не на Белатрикс-6, планете, закрытой для контактов с галактикой? Там его поиски были предельно затруднены. Естественно, поисковой экспедиции уделила основное внимание именно «Белатрикс-6». Затем они занялись «Белатрикс-3», также вполне пригодной для жизни и обитаемой. После нее перелетели к «Белатрикс-2», водяному миру, где землянин мог выжить при условии полной изоляции от окружающей среды. Обследование остальных планет практически не проводилось. «Белатрикс-5», газовый гигант, не имеющий твердой поверхности, отменили сразу. «Беллатрикс-1», разогретый до 150 градусов, осмотрели с орбиты. Едва ли сбежавший преступник мог выбрать такое убежище. Лишенную жизни скалистую «Беллатрикс-4» также облетели лишь однажды. Компьютер счел нелогичным решение беглеца провести хотя бы несколько дней на этой абсолютно пустынной планете. Брауэр довольно хмыкнул, прочитав заключение Тативака. «Нелогичным? Ну и ну. Конечно, оно было нелогичным. Но подобная нелогичность...» Указывало лишь на то, что ни один уважающий себя компьютер не стал бы прятаться в такой дыре. В отличном расположении духа Брауэр убрал со стола все бумаги, убедился, что отпуск ему разрешен и договорился о транспорте. Он попросил одноместный звездолет и множество карт. Он решил лететь к Белатрикс. Перед самым отлетом Брауэр вновь пролистал досье Чаркета, чтобы кое-что уточнить. Да, награда за его поимку составляла 50 тысяч долларов. Интересно, — подумал Брауэр, — выплатят ли ее теперь, через 30 лет? Даже в подпространстве требовалось определенное время, чтобы преодолеть 215 световых лет. Брауэр провел его в свое удовольствие, перечитывая классиков криминалистики 20 и 21 века. Вот когда, — думалось ему, — человек мог найти применение своему уму, а не просто вводить данные и получать готовый ответ от бездушных креатронов. Преступление, в конце концов, не что иное, как проявление иррациональности. И очень глупо, принимая ответственные решения, целиком полагаться на лишенной гибкости, логичной, основанной на двоичном счислении разум или псевдоразум, взять хотя бы экспедицию на Белатрикс. Бестолковые поиски, проведенные лишь в регионах, заранее определенных Тативаком. Пытался ли кто-нибудь из поисковиков отступить от предписанных инструкций? Вероятнее всего нет, а если и отступили, то надо думать ли целесообразным поставить в известность компьютер. Звездолет вышел из-под пространства в непосредственной близости от Белатрикс. Брауэр, естественно, не мог считаться опытным космонавтом, но и управление звездолетом не составляло большого труда. Специальная система безопасности следила за тем, чтобы пилот не допустил роковой ошибки. Если материализация не представлялась возможной, например, внутри планеты, система безопасности без вмешательства человека вновь выводила звездолет в подпространство. В случае аварийной посадки специальное устройство подавало сигнал бедствия в широком диапазоне частот, слышимый в радиусе 20 световых лет от места катастрофы. Вернувшись в нормальное пространство, звездолет Браура оказался неподалеку от Белатрикс-1. Планета находилась в Ахилии. Могло быть и хуже, — решил Брауэр. Слишком уж грозной казалась звезда даже на расстоянии полумиллиарда миль. Брауэр наметил план действий. Он включал быстрый облет всех планет для ознакомления с обстановкой и последующий тщательный осмотр тех из них, на которых, по его мнению, мог находиться Чаркет. Первым делом Брауэр вывел звездолет на орбиту вокруг Белатрикс-1. Ему сразу стало ясно, что Чаркет не мог выжить, приземлись он на этой планете. Выжженной, пузырящейся поверхностью, лишенной атмосферы безжизненной Белатрикс-1 очень напоминала дневную сторону Сол-1. Как и на Меркурии, среди скал и песка поблескивали озера расплавленного металла. Однако здесь не было ночной стороны и спасительного сумеречного пояса, где мог бы укрыться беглец. Белатрикс-1 плавно вращалась вокруг собственной оси, попеременно подставляя своему солнцу каждую из половинок. Брауэр полетел дальше. Белатрикс-1 не сулила надежд на успех. Он направил звездолет к белотрикс 3 потому что вторая планета находилась в этот момент по другую сторону звезды. Этот мир населяли разумные четвероногие травоядные. Брауэр хохотнул, вспомнив, как в колледже профессор экологии утверждал, что подобное просто невозможно. Облетев белотрикс 3 по низкой орбите, Брауэр не обнаружил присутствия Чаркета. Но он и не рассчитывал, что сразу найдет беглеца. Поисковая экспедиция побывала тут, и он не сомневался, что они сделали все от них зависящее. Тоже же относилось и к Белатрикс-2 и 6. Татьевак рекомендовал сконцентрировать поиски именно на этих трех планетах. И Брауэр справедливо полагал, что экспедиция в точности выполнила полученные инструкции. С остальными планетами дело обстояло иначе. И Брауэр продолжил знакомство с ними, поочередно облетев обитаемую Белатрикс-2 скалистую — четыре, закрытую для контактов — шесть и, наконец, пять. Как его предупреждали и, как он, собственно, и ожидал, сближение с могучим газовым гигантом не представлялось возможным, по крайней мере, было очень рискованным, а посадке не могло быть и речи. Закончив облет планет, Брауэр перевел звездолет на орбиту вокруг Белатрикс и, прохаживаясь по рубке, стал анализировать ситуацию. «Компьютер!» размышлял он вслух, чтобы придать себе уверенности, в основе своей рационалист. Логично заключив, что Чаркет находится в планетной системе Белатрикс, он начал перебирать возможные варианты. Три планеты оказались столь малопригодными для жизни, что ни один человек в здравом уме никогда не высадился бы на них. Четвертая, Белатрикс-2, была обитаемой, но человеку пришлось бы на ней весьма туго. Таким образом, преступник мог укрыться лишь на двух оставшихся. Итак, Чаркет украл звездолет, а компьютер сделал из этого определенные выводы. Чаркет должен был где-то совершить посадку. Посадка прошла успешно, ибо в случае аварии специальное устройство подало бы сигнал бедствия. Раз сигнала не было, все прошло благополучно.